Стас терпеливо кивал, слушал и думал, когда же наконец она замолчит. Терпение его заканчивалось. Внезапная разговорчивость Нонны, накрывшая его как океанская волна жалкую лодчонку, сперва даже озадачила Стаса, затем начала раздражать. Нонна в лицах рассказала, как они познакомились с Анатолием Анатольчем, причём Стас так и не почерпнул из рассказа Нонны ничего существенного, кроме того, что Нонна была за рулём машины, и машина была большой и красивой. Выслушав всё, что Нонна ему выложила, и дождавшись, когда она уже явно начала повторяться, Стас постучал ладонью по столу. "Что такое?" встрепенулась Нонна. "Ещё чаю? Сейчас?" "Так бы и сказали", Стас. "Нет, спасибо. Теперь я бы хотел поговорить с вами, Нонна, по делу, из-за которого мы с вами и познакомились", сказал Стас. Нонна вздохнула, потопила глазки. Потом она еще разок вздохнула и махнула рукой с обреченностью, но при этом и с каким-то затаенным облегчением. «Ну, а что говорить-то? И о чем говорить?» С тоскливой беззаботностью ответила она. «Анатолий-то умер. Это печально. Но это, как говорил мой единственный в жизни режиссер, это реальная данность. И исходя из этой гребанной данности, Я и собираюсь дальше прыгать, то есть жить. Грустно, но за пару дней я соберу свои вещички и пойду куда глаза глядят, заново устраивать свою жизнь. Стас усмехнулся. "Во чего это смеётесь?" напрягаяс спросил он. "Я что-то не так сказала, да? Соберусь и пойду, и я не пропаду в жизни, будьте уверены". "Это хорошо, что вы не теряете оптимизма", Нонн сказал Стас. Однако, поговорить с вами я хотел бы о другом. Вне зависимости от того, как пройдёт допрос вашего дорогого доктора Ржевского, Илюша, перебила Нонна и тут же добавила Никсилонию городу: "Приятный мальчик, грамотный специалист, диссертацию пишет, кандидатскую диссертацию по микробиологии. Ну, наверное, приятный. Я не специалист по мальчикам", снова усмехнулся Стас. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно: Анатолий был убит. Моя задача расследовать это дело, и я очень надеюсь на вашу помощь. Убит? повторила Нонна и наморщила свой маленький лобик. Он же отравился. Вы сами так мне сказали, или кто-то это говорил? Это его шикарное вино оказалось левым, хотя он очень старался выбирать самое лучшее и дорогое. Нонна покачала головой. Представляете? Даже в такой дорогой, элитной, я бы сказала, алкоголь добавляет какую-то батву, денатурат, блин. Но она презрительно сморщилась и задумчиво проговорила: "Вот живёшь, живёшь и не знаешь, от какой сосиски скопытишься. Что за житуха такая, а?" Анатолий Анатольевич был убит, твёрдо повторил Стас, тоже наморщивая лоб. Он давно уже понял, что его собеседница оказалась дамы с интеллектом значительно ниже среднего уровня. Открытие это было не из приятных, но ну и не слишком уж жутким. Сообразив, что его новая знакомая не Мария Склодовская-Кюри и не Маргарет Тэтчер, Стас тут же утешился соображением, что для молодой симпатичной девушки интеллект это, наверное, ненужная и обременительная роскошь. Хотя Стас пока ещё допускал и возможность того, что его кружат Игра на дурочку вещь не новая в его практике, но это самое надёжное оружие умной женщины в бою против мужчины, считающего себя ещё умнее. Я задам вам несколько вопросов, Нонна, суховато сказал Стас, внимательно следя за реакцией девушки. А вы мне постарайтесь ответить максимально подробно и честно. Договорились? Нонна удивлённо взглянула на Стаса и вздохнула. А я вам совсем не понравилось. Жалобно протянула она тоном обиженной девочки. Надо же, со мной такого ещё не бывало. А вы стандарты ориентации мужчины или или нет? Что вам известно о вине, которое принёс, как вы говорите, лично Анатолий Анатольевич? Задал первый вопрос Тас, покраснев, но постаравшись не обратить внимания на глупость сказанную Нонной. Ну, только то, Что он его принёс, только это я и знаю, заношиво ответила Нонна. А что я должна ещё знать? Я даже его не попробовал, между прочим. У него вообще были какие-то ненастоящие вкусы, неправильные. Он постоянно приносил разные вина и давал пробовать то и это, то то. Букет это расхваливал. Вы знаете, что такое букет? Это запах, крикнула Нонна, вспоминая какие-то свои прошлые счёты спокойника. Букет это всего лишь запах и больше ничего. Стас молча кивнул. Нонна, не дождавшись реакции на свой выпад, продолжила: "Мне не очень-то и нравились эти его дорогие вина. Он то кислые принесёт, то сладкие. Сам он балдеет от всего этого. Ну а я?" Нонна замолчала и пожала плечами. "Вино, короче, оно и есть вино. Оно или плохое, или хорошее. А всё остальное ерунда на постном масле". Какие ты там всякие? Мы нас букет, я знаю. И от него ещё никто не отравился. Ещё чаю хотите? повторила она своё предложение. Чуть позже, Нонна, вежливо ответил Стас. А вы не знаете, где обычно Анатолий Анатольевич брал своё вино? Это конкретная фирма, магазин или ему привозили из других стран? Все три варианта. Улыбнулась Нонна. Я вот вспомнила, что в прошлом месяце он приволок одну какую-то крутую бутылку, она стоила много денег, из коллекции какого-то графа или короля, не помню. Чуть ли не из музея ему украли. Такая кислятина. Нон нахмурился и потрясла головой, показывая, каким невкусным было это вино. А он пил и нахваливал. И сыр ещё вонючий привозил к этому вину. Знаете, есть такой сыр, он ещё воняет нестерильными мужскими носками. Очень давно нестиранными, зачем-то уточнила Нонна. Стас подумала о своих носках, с облегчением вспомнил, что утром надел чистые и улыбнулся. "Сыр вам тоже не понравился?" спросил он. "Не понравился. Я российские люблю. Патриотка, значит. Это хорошо", заметил Стас. В входную дверь позвонили два раза. Нонна вздрогнула, при встала и снова опустилась на место. Стас внимательно посмотрел на неё. Вы кого-то ждёте, спросил он. И кто же должен был прийти? Я жду, но набросила взгляд на настенные часы. Никого? А, нет, точно. Жду, жду. Я всё забыла совсем об этом, она запнулась и пояснила. Это, наверное, пришла моя сестра. Сейчас уже почти 2 часа. Обычно Толя в это время уже дома у себя. Ну, тогда открывайте, Нонна, если к вам пришли, сказал Стас, потому что видел, она как-то не очень спешила бежать в коридор. Опыт тёртого оперативника сразу же напомнил Стасу несколько случаев, когда свидетели преступлений вот так же изображали временную потерю памяти и растерянность, а потом происходили всякие досадные неприятности, вроде выстрела через дверь. Открывайте, Нонна, познакомимся с сестрёнкой. Стас встал, давая понять, что его слова не только любезность, но и требование оперативника. Она давно замужем, быстро соврала Нонна, понимая, интерес Стаса к сестре очень утилитарен. И они очень хорошо живут с мужем, эту фразу Нонна уже добавила равнодушным голосом. Душа в душу, красивая пара. Стас молча пожал плечами. Девушка пошла к дверям, Стас за ней. Как только Нонна взялась за ручку двери, Стас тихо дотронулся до её плеча и приложил палец к губам. Затем он вынул пистолет и поднял его стволом вверх. "Спросите, кто там?" прошептал он. Нонна, испуганно глядя на пистолет, кашлянула и срывающимся голосом крикнула: "Кто там? Кто там?" "Это я, Нонка!" послышался женский голос из-за двери. "Это ты, Оля?" уточнила Нонна. И взглянул на Стаса. Тот одобрительно кивнул. Да я, я, а ты не одна, что ли? Женский голос за дверью проявил явную заинтересованность. Нона не ответила, а посмотрела в глазок, кивнула Стасу и начала отпирать замки. Стас ещё подумал, что варианты бывали всякие, и случалось, что за сестрёнкой стоял какой-нибудь братишка с автоматом или даже с гранатомётом, но это, похоже, был не тот случай. Однако пистолет убирать Стас на всякий случай не стал. Дверь отворилась. Стас выглянул и увидел за дверью среднего роста женщину, полную, с гладкой причёской и на личике, можно сказать, даже пристрашненькую. Привет. А это кто ещё? Пришедшая смело вошла, посмотрела прямо в глаза Стасу, уже успевшему спрятать пистолет, и обратилась к Нонне: "Ну как дела?" Нонна пожала плечами. Хреново. Не дал, значит. Ты плохо просила. Гостья в свирепо засопела и подёргивая своими коротковатыми ногами, скинула в коридоре туфли. Стас запер входную дверь, чувствуя себя полным беримуром. Чувство это он нашёл не самым приятным в своей жизни. А эта кто же, увидев, что Стас остался стоять в коридоре и изучающе смотрит на неё, женщина ещё раз уже более внимательно осмотрела его. Меня зовут Ольга. Она неожиданно улыбнулась и протянула Стасу руку. Полковник милиции Станислав Кричко представился Стас. Вы, Ольга, пройдите, пожалуйста, в комнату. Нам нужно поговорить. Ты что такое натворила? Ольга Живенко повернулась к Нонне, и в голосе её прозвучала настолько искренняя радость, что даже Нонна нахмурилась, а Стас едва не рассмеялся. Сестрёнка оказалась ещё и верной подружкой редкое, однако, сочетание. Ничего я не натворил, болтаешь всякие глупости, коротко бросила Нонна и быстро убежала в кухню. Моя сеструха всегда была такой экспансивной или импульсивной, не знаю даже, как правильно сказать. Ольга кокетливо повела плечами и заглянула Стасу в глаза. А вы настоящий полковник или нет? Самый настоящий, ответил Стас и показал рукой: "Прошу вас, проходите". Да что случилось-то? Ольга не спешила, она пошла впереди Стаса медленно, стараясь держать такую скорость, чтобы он почти задевал её и одновременно мог сверху вниз посмотреть на её грудь. Грудь была приблизительно четвёртого размера. Стас оценил это с первого же взгляда и с того же взгляда понял, что помимо груди у сестрёнки ничего больше интересного нет. Вы мне не ответили, что натворила эта скверная девчонка? Притворно вздымаясь, пропела Ольга: "Что бы там ни было, это не со зла, а от недомыслия, честное слово. Она у нас добрая". Вот сейчас мы с вами это и обсудим, пообещал Стас. Ольга прошла в комнату, осмотрелась. Было заметно, что бывала она тут не раз и не два, и уселась в кресло, стоящее около окна. "Вы из охраны афёрты банка?" спросила Ольга. "Подрабатываете там, да?" Я слышал, что теперь модно нанимать милицию для охраны. Да и надёжнее, милиционеры служат честно и за небольшие деньги, зачем-то добавила она, значительно покачивая головой. Я из охраны правопорядка. Так будет точнее, пояснил Стас, начиная уже тосковать от переизбытка женского общества, выпавшего ему сегодня. Я вижу, что вы не знаете о том, что произошло. Вы меня пугаете. Ольга улыбнулась и сложила ладони на груди. Что-то случилось? Стас кивнул. Случилось, Оля, случилось. Анатолий Анатольевич умер, сказал Стас и внимательно взглянул на свою собеседницу. Умер? воскликнула Ольга. Умер? Так значит, она замолчала и плотно сжала губы. Что вы хотели сказать? Стас быстро наклонился вперёд и внимательно взглянул на Ольгу. Ну, я слушаю вас. Ольга бросила настороженный взгляд на дверь, тоже наклонилась вперед и злобно прошипела. «Она все-таки добилась своего, сука!» «Кто? Вы о ком?» Стас не захотел поверить в то, что услышал. Ольга показалась ему злобной стервой, и он не склонен был верить ей с первых же обвинений. «Нонка, кто же еще?» – громким шепотом возвестила Ольга. «Поясните, пожалуйста. Только не здесь». Ольга многозначительно покивала Стасу и шёпотом же сказала: "В любом другом месте, но только не здесь, господин полковник". Ольга прислушалась, не идёт ли Нонна, и вынула из сумочки записную книжку. "Я дам вам свой домашний телефон и рабочий тоже дам. Позвоните, и тут Ольга улыбнулась, наверное, как ей казалось многообещающе, и закончила: "Мы встретимся с вами и поговорим. Мне есть что вам рассказать". Ольга подала Стасу вырванный из записной книжки листок, и только Стас сунул этот листок в карман, как в комнату вошла нонна с подносом. "Она уже вам назначила свидание?" равнодушно спросила нонна у Стаса. Ольга постоянно пытается закодрить всех моих знакомых мужчин, но дольше второго свидания её никто не выдерживает. Не знаю даже почему так бывает. Дело, наверное, в мужчинах, причём во всех сразу. Вы не обращайте на неё внимания, мило улыбнулась Ольга Стасу. Ноночка, у нас с детства головкой скорбная, училась плохо, на троечки, часто болела менингитом, например, зато девочка была добрая, отзывчивая, наивная, наверное, потому что остро ощущала свою ущербность. Вы уж простите её Христа ради. Всё правда, всё это чистая правда, печально вздохнула Ноночка. Я не считаю, что женщине нужно много образованности. Для неё главное быть любимой и желанной. А вот Оленька у нас учится всю жизнь, учится и ничему научиться так и не может. Поэтому и жизнь личная у неё не складывается. Жалко её бедненькую. Ольга бросила на Нонну свирепый взгляд. Настаса очень добрый и покачала головой. Совсем рыхнулась от горя наша ноночка. Ну ещё бы. Теперь ей придётся самой думать о будущем а с ее неполным средним образованием только в уборщицы можно пойти или в смотрительницы вокзальных туалетов. Там неплохо зарабатывают, дорогая, ты знаешь? Правда, у меня знакомых нет в этих кругах, а то бы я посодействовала тебе с трудоустройством. Это для тебя пройденный этап? Я про общественный туалет. Ты так много об этом знаешь и говоришь, словно отдала этому делу лучшие годы жизни».